Глава 9. Детектив-инспектор Сэм Кларк и детектив-сержант Андреа Уилкерсон опирались на низкую стену в ожидании, пока команда по сбору улик на месте преступления закончит свою работу. Над головой с грохотом проносились поезда. "Вы уверены, что он захочет это увидеть?" спросила Уилкерсон. "Да," ответил Кларк. "Этот так называемый молодой перспективный сотрудник" любит утирать всем носы, доказывай, насколько он лучше остальных. Точно. Между напарниками повисло молчание. Только Уилкерсон время от времени громко прихлёбывал чай, а Кларк беззастенчиво хлюпал носом. Они стояли примерно в 30 футах от места преступления, освободив для сотрудников команды по сбору улик узкое пространство между опорой моста из красного кирпича и потоком воды. На противоположной стороне канала уже собрались зеваки. Людям никогда не надоедало следить за работой полиции, особенно когда рядом лежал труп. Места для установки ограждения не хватило, поэтому Кларк просто приказал накрыть тело и отправил констеблей сообщить толпе, что смотреть тут не на что. Хотя это было неправдой. И так уже пришлось попросить мужчину из ближайшего здания не выглядывать из окна. Не хватало ещё, чтобы ДНК придурка, которому не терпелось поглотить на настоящую мертвеца, оказалась на месте преступления, затрудняя расследование. Покойного Джона Макгавайра, по кличке Тощий Джон, знала вся полиция Манчестера. Бездомный бродяга обладал приличным послужным списком, от систематического злоупотребления спиртными напитками до мелких правонарушений не насильственного характера. Что за жестокая ирония! Те же люди, которые раньше спешили пройти мимо недостойного внимания пьянчуги при жизни, после его смерти не могли оторвать от него взглядов. Детектив-инспектор Кларк не принадлежал к их числу. "И всё же, шеф", снова попыталась Уилкерсон. "Может, мне следует побеседовать с криминалистами и начать опрашивать свидетелей?" Посмотрев вокруг, Кларк демонстративно махнул рукой. "Мы в самом центре Каслфилда, Откуда ты тут начнёшь? С квартир? Все, кто может позволить себе жильё в этом районе, сейчас находятся на работе. Да и наверняка скажут, что ничего не видели в 4:00 утра, так как крепко спали в своих постелях. Или хочешь опросить таких же бездомных, как сама жертва? Но ну, так получишь от наркош до алкашей всякий бред про ползущих вокруг пауков или чего почище. Или собираешься просмотреть записи системы охранного видеонаблюдения и потом гоняться за сотней идиотов? которые вели себя странно по близости от места преступления. Бомжи вообще странные, особенно когда обколются. Точно тебе говорю, висяк это. Нам он точно не нужен. А Стерджесу нужен? Ещё как нужен, кивнул Кларк. Но, потому что он выскочка, который считает себя умнее всех остальных, прервал напарницу Кларк. Не представляю, с какой стати мне так считать, раздался за спинами полицейских Голос детектива инспектора Томаса Стерджесса заставил детектива сержанта Уилькерсон подпрыгнуть от неожиданности. Он стоял неподалёку с бутылкой диетической колы в руке, потому что видители не пил чай и кофе. Какой ненормальный мог их не любить? И ещё не употреблял алкоголь, а уж это вообще ни в какие ворота не лезло. Подтянутый детектив-инспектор носил чёрные волосы до плеч и коротко подстриженную бороду. Его пронзительные голубые глаза заставили трепетать не одно женское сердце в участке, хотя ходили слухи о нетрадиционной ориентации Стерджесса. Однако сплетни распускали на сколько могла судить Уилкерсон те девицы, которые считали себя неотразимыми для любого мужчины, но встретили полное отсутствие интереса со стороны молодого инспектора. Сама сержант не любила бородатых и чрезмерно серьёзных людей. Но на месте трупа точно бы знала, кого предпочла видеть в качестве ведущего следователя по делу. Э, Стерджес, не заметил тебя, вздохнул Кларк. Наблюдательность никогда не была твоим главным достоинством. Ты специально стараешься казаться таким неприятным, или это выходит само собой? Но есть парочка курсов. Удивлён, что такой лавкач, как ты, про них не слышал. Стерджес кивнул в сторону места преступления и спросил: Что на этот раз пытаетесь на меня сбросить? В один прекрасный день протянул Кларк, выбрасывая пустой стаканчик из-под чая в канал. Твой длинный язык доведёт тебя до внушительной порки. В самом деле, спросил Стерджес, выразительно выгибая бровь. И кто же захочет меня отшлёпать? Когда шеф отвернулся, чтобы смириться с собеседника презрительным взглядом, Уиллкерсон на секунду подумала, что сейчас дело дойдёт до драки. Но Кларк лишь холодно усмехнулся и указал на труп. Джон МакГвайер по кличке Тощий Джон, недавно почивший. Сообщение поступило от вышедшего на пробежку мужчины. Мертвеца обнаружил констебль Маркус Аревен ровно в 7:30 утра. Команда по сбору улик немного задержалась из-за происшествия на Мосс-Сайт. Ну, сам знаешь, где погиб бездомный. И и Продолжил Кларк: "Криминалисты говорят, что нашли глубокие раны на груди и в дребезге размождённый затылок. Ужасная смерть. Предварительное заключение: МакГвейер каким-то образом залез на крышу и упал, но лучше сам посмотри". Стерджс проследил взглядом куда указывал Кларк, на стену здания над телом. Примерно в 15 футах над землёй в кирпичной кладке виднелась вмятина. Похоже, что-то ударилось в то место, причём ударилось со всего маху. Молодой инспектор внимательно осмотрелся по сторонам, отмечая, что железнодорожные пути находились слишком далеко, а зданий поблизости не наблюдалось. Одним словом, ничто не объясняло, каким образом труп мог врезаться в ту часть стены. Хозяин дома уверяет, что накануне повреждения не было, сообщил Кларк. Мы нашли ещё одного свидетеля, и он тоже клянётся, что на прошлой неделе Не заметил никаких вымятин. В общем, хорошо, я возьму дело, оборвал его Стерджес, не сводя взгляда со стены. Может, я не хочу его тебе отдавать. Конечно же хочешь. Я здесь именно потому, что ты пытаешься сбросить на меня потенциальный висяк, как сделал в прошлом году, потому что любишь лёгкие дела. А теперь уноси свою ленивую задницу с моего места преступления. Не дожидаясь ответа, Стерджесс быстрым шагом направился к криминалистам. "Мерзкий зазнайка", пропыхтел Кларк. "Кого это он посмел назвать лентяем?" Уилкерсон промолчал. Внезапно Стерджесс остановился и обернулся к коллегам. "Кстати, мой напарник, детектив-сержант Хадаке, слёг со осложнением после удаления зуба мудрости, поэтому мне понадобится помощь в расследовании. Если я за него возьмусь, Он многозначительно посмотрел на Уилкерсон. "Ну нет", замотал головой Кларк. "Она работает со мной". "Я не возражаю", сказала детектив-сержант, заработав от шефа испипеляющий взгляд. "А в смысле, если Хадаки не может помочь?" "И ладно", фыркнул Кларк, посмотрев на напарницу как на приставшую к ботинку грязь, после чего развернулся и зашагал к своей машине. Уилкерсон взглянула на Стерджеса. Но тот уже снова задумчиво уставился на кирпичную стену с необъяснимой вмятиной, которая образовалась в 15 футах над телом тощего Джона.